Глава двадцатая. Интерлюдия. Тор. Первый месяц. За первый месяц скитаний по новому, невероятно опасному миру, наши души и тела закалились. Процесс изменения наших личностей, который начался еще в Альфе, продолжился в реале, под действием чрезвычайно агрессивной внешней среды. За это время каждый из нас был на грани жизни и смерти не один раз, но магия помогла нам выжить. Посовещавшись решили найти крупную реку и двигаться вдоль нее на юг, пока не доберемся до моря. Если судить по природе, то мы точно оказались на континенте Евразия, в средней полосе, но понять, в какой конкретно точке материка нас высадили, было невозможно. Вероятно, что за время пути мы немного сориентируемся на местности, хотя большой уверенности в этом не было. Никто в современном мире не заморачивался знанием географии. Попросту было незачем. Любой человек всегда мог открыть перед собой голографическую карту планеты и понять, где он находится. единственный кто хоть более или менее разбирался в этом вопросе, была Альга. Это немного странная, молчаливая девушка вообще знала очень много, что впоследствии не раз очень сильно нам помогло. Мы решили так. Море — это прежде всего теплый климат и обилие пищи, хотя с магией особых проблем в обеспечении себя пропитанием не было. Смоук мастерски выслеживал дичь, а скрыт и воздушные лезвие не оставляли дичи ни единого шанса. Но это правило работает только в отношении маленькой группы, а нам предстоит создать крупное объединение людей, и нужно продумать все заранее. Когда мы вернулись из разведывательного рейда и рассказали об увиденном, лица соклановцев посмурнели. Случилось то, чего мы опасались. Молодая империя людей под предводительством Лексара, получив невероятную силу, начала новую жизнь с уничтожением других народов. Я не знаю, как бы я поступил, если бы передо мной стоял превосходящий по численности отряд зеленокожих, клыкастых громил, поигрывающих монструозными дубинами. Скорее всего, сделал бы все, чтобы защитить от агрессии своих людей. Но я бы точно не стал уничтожать оставшихся за спинами женщин. Лексар принял другое решение, и я с ним в корне не согласен. Если бы не видение будущего, то, скорее всего, я бы попытался его уничтожить, наплевав на все данные друзьям обещания. Но бессмысленная гибель не входила в мои планы. Пока мы со Смоуком возвращались обратно, родился другой — на мой взгляд, более совершенный план, и я приступил к его реализации. Первым этапом было определение нашего местоположения, и лучше всего это сделать, исследовав морское побережье. Народ в нашей компании подобрался не бедный, кроме нас с братом, естественно, и многие до того, как зависли в Альфе, часто отдыхали на морских курортах по всему миру, И существовал шанс, хоть и небольшой, что местность кому-то окажется знакомой. То, что я увидел, мне очень не понравилось. Начал я разговор в последний вечер перед началом великого похода стражей, как его окрестила Альга. Лексар не остановится, пока не завоюет весь мир, и нам нужно до поры до времени спрятаться. И лучше всего это сделать на каком-нибудь удаленном морском острове. «Вряд ли империя начнет экспансию на другие материки в ближайшие лет пятьсот, а то и тысячу. Евразия огромна, и на завоевание всего континента потребуется много времени». «Значит, ты решил спрятаться?» — очень нехорошо посмотрел на меня призрак. «Нет, не спрятаться, а затаиться». «Создать надежную, хорошо защищенную базу, где наши близкие могут мирно жить и не думать о своей безопасности и безопасности наших детей?» Выдержав его тяжелый взгляд, ответил я. «Нам нужно найти остров с мощным местом силы, которое поможет скрыть его от посторонних глаз. И когда мы не будем беспокоиться за жизни родных, мы вернемся в империю. А когда наступит удобный момент... Ударим. «На этом может уйти слишком много времени», — уже более спокойно сказал призрак. «Капсул погружения больше нет, и наши тела вновь начали стареть». «Мы слишком мало знаем о магии», — ответил Сакланов Цуя. «Велика вероятность, что решение найдется и у этой проблемы. Но если нет, то мы ускорим свои планы. Такой вариант тебя устраивает». После минутного молчания призрак кивнул. Остальные с облегчением выдохнули. Они явно не горели желанием ввязываться в войну с Империей прямо сейчас, хотя от к Сару, я думаю, не откажется никто. Следующим утром мы двинулись в путь. Источники у активированных магов были залиты под завязку, а тем, кто пока не нашел свою стихию, оставалось лишь ждать своего часа. Пока нас не было, ребята разделились на две группы и оттачивали навыки поблизости от магических батареек, и им удалось сделать несколько очень полезных открытий. Джокер оказался прирожденным магом Земли. Он мгновенно прочувствовал всю перспективу работы с этой стихией и к нашему возвращению научился вытягивать частички металла из каменной породы. В данной местности содержание полезных ископаемых в камнях было скудным. Но даже учитывая это, он смог извлечь достаточно металла, чтобы его хватило на 10-сантиметровое лезвие, из которого мы изготовили наш первый нож. Причем нож получился просто превосходным. Джокер как-то изменил свойства материала, придав ему невероятную прочность, и магически укрепленный металл стало практически невозможно сломать или затупить. Маны на это у него ушло много, около трети источника. Но мы еще очень плохо умеем дозировать силу, и со временем расход энергии сократится. Мистик сконцентрировал все свое внимание на военном применении своих новых возможностей. Он дотошно расспросил Джокера, какие заклинания он применял в «Альфе», и начал упорно тренироваться в концентрации и дозировании силы. Брат был с ним солидарен и тоже решил отдать приоритет боевой составляющей, а базальт загорелся кузнечным делом. Он и Альфе был хорошим мастером, а теперь, когда не нужно стоять возле раскаленного горна и можно изменять форму металла силой мысли, словно пластилин, парень расцвел. Так наш клан разделился на два крыла — боевое и мирное. Первые упорно тренировались, причем, по примеру Кира, как физически, так и магически. Вторые же созидали и придумывали все новые фишки, которые облегчали наш быт. Дорога была трудной. То и дело, на нас совершали нападения диковинные звери, которые еще не смирились с мыслью, что в этот мир пришел более опасный хищник — человек. Ну, или кто-то другой из конкурирующих раз, участвующих в большой игре старших. Самая большая проблема была с одеждой, вернее сказать, с ее отсутствием. Хоть сейчас по всем температурным признакам и было лето, но короткие шорты и футболка не могли нас нормально греть ночами, да и во время дождика было откровенно холодно. В таких условиях подцепить воспаление легких или какую другую болячку было очень просто. С появлением в нашем арсенале нормальных металлических изделий процесс разделки животных сильно упростился, и накапливающиеся с каждой охотой шкуры существенно облегчили нам жизнь. Пахли они, конечно, так себе, но грели хорошо. Процесс нормальной выделки наладить в походных условиях невозможно, да мы, если честно, и не смогли вспомнить всю цепочку целиком, поэтому приходилось терпеть. К сожалению, магия в этом вопросе нам помочь не могла. Уже на второй день пути мы встретили следы присутствия разумной жизни. Смоук, который всегда шел немного впереди, чтобы разведывать путь, указал на отчетливую цепочку следов босых ног. «Будем пытаться налаживать диалог?» — спросил он у всех сразу. «Не уверен, что это безопасно», — осторожно высказал свою позицию я. Мне уже доводилось видеть, как орки шли толпой на груду имперцев с явным желанием их убить или, в крайнем случае, пленить и использовать в качестве рабочей силы. Предлагаю специально не искать встречи. Но если она случится, не нападать первыми и атаковать только в том случае, если аборигены проявят агрессию. Так и решили. До вечера не происходило ничего интересного – а ночью нас разбудила Альга». «Кто-то пересек охранный периметр», — шепнула она мне. «По традиции мы проводили ночи на высоте, создав себе спальное место между двух крупных веток». «Опять варги пожаловали», — сонно уточнил я. «Эти хищники выходили на охоту исключительно ночью, и с чем это связано, выяснить пока не удалось». «Нет». Барьер пересекли на большой высоте. Я выставляю его так, чтобы он не цеплял землю. Варги по деревьям не лазают, и нам не опасны. А вот это уже серьезно. Сон улетучился мгновенно. Буди остальных, но тихо. Не привлекай внимания, пусть притворятся спящими», — приказал Альге, а сам, быстро растолкав лежащую неподалеку Сандру, попросил ее выставить общую защиту. Девушка научилась делать это филигранно, поэтому она всегда шла в центре нашей группы, готовая в любую секунду поставить коллективный щит. С источниками магии в этом мире, как я понял, все довольно сложно, ведь за прошедшие пару дней нам больше не попалось ни одного. Поэтому ману следовало экономить. Но я решил подстраховаться. Слишком необычная ситуация». «Еще пересечение барьера», — прошептала Альга. «Еще одно. И еще!» «Черт, плохо. Нас явно окружают. Всего Альга насчитала около 30 нарушителей. Вот только увидеть кого-либо из них нам пока так и не удалось, хоть радиус сигналки и не очень большой». «Думай, голова, почему мы не озаботились возможностью обнаружить притаившегося врага?» Не было необходимости. Так вот теперь она появилась, а мы не готовы. Что нам может помочь? Магия Земли вряд ли подойдет. Так, стоп. Есть же простой способ, основанный на принципе эхолокации. Там, правда, используется ультразвук, но, возможно, у меня получится создать сканирующий воздушный импульс. Работая с заклинаниями, мы пришли к выводу, что нужно четко представлять конечную цель, и, если это возможно, заклинание сработает. Так я и поступил. Вспышка голубого света от источника в груди на секунду развеяла ночной мрак. Черт, никак не привыкну к этой демаскирующей иллюминации во время каста. Но желаемого результата я все же добился. В голове на краткий миг возникла картинка окружающей нас местности. Видение было странным. Воздушный импульс подсветил лишь очертание всех предметов в радиусе 50 метров. На большее не хватило вложенной маны. Голова начала болеть от массива поступивших данных, но мне удалось различить человекоподобные фигуры, застывшие среди деревьев, и в руках у них были луки. ходу это эльфы», — шепнул я остальным, притворяться спящими больше не было смысла. Мы встали плотной группой, чтобы уменьшить площадь заклинания и минимизировать траты маны, и начали ждать дальнейшее развитие событий. Эльфы не решались приблизиться к нам довольно долго. «Еще бы! Не каждый день видишь, как кто-то стоит на пустоте и не спешит падать вниз. А в том, что они нас видят, я не сомневался». Эх, как не хватает заклинания ночного зрения, хотя только что придуманная мной эхолокация тоже полезная штука. Нужно будет довести ее до ума, а то расход энергии слишком большой. На ближайшей к нам ветке возник силуэт, и мы услышали мелодичный мужской голос, который произнес фразу на непонятном певучем языке. «Не понимаю», — совершенно честно ответил я и пожал плечами. Эльф указал на пустоту, на которой мы стоим, и повторил свою фразу. «Ага, похоже, он хочет знать, как мы это делаем», — догадался я. «Магия!» — гордо заявил я и, подняв руку вверх, создал небольшую молнию. Электрический разряд на секунду осветил окружающее нас пространство, и я увидел эльфа, который был одет примерно в такую же одежду, как и мы, а на его лице застыла гримаса ужаса. Увиденное явно до мокрых штанов напугало ушастика, и он чуть не свалился с ветки дерева, а в нас со всех сторон ударило больше десятка стрел. «Спокойно». «Скомандовал я остальным. Ведь у кого-то уже начал разгораться источник. Друзья явно решили дать отпор эльфам. Это они от неожиданности. Моя вина. Не подумал». Соклановцы потушили заклинания, но вокруг нас уже никого не было. Запущенный сканирующий импульс подтвердил, что мы остались одни». Первый контакт с инопланетянами прошел так себе. С конфужина потирая затылок, проговорил я. «Паш, додумался же ты использовать молнию», — укорил мой прокол брат. «Ничего удивительного, что они чуть коньки не отбросили от страха. Мы сами еще не до конца привыкли к этому, а наша психика подготовлена вирт-играми». «Да понял я, что нужно было действовать иначе, но чего уж теперь». В следующий раз буду умнее. Но следующего раза не было. Эльфы больше не желали выходить на контакт. Пару раз запущенный Альгой, немного доработанный сканирующий импульс засекал наблюдателей, но близко они не приближались. Лишь однажды мы увидели послание от эльфов. Его обнаружил Смоук. Улыбающийся разведчик дождался, когда мы его догоним, и указал на землю — Рассмотрев послание, я хмыкнул. На земле лежала стрелочка, сложенная из трех веток, которая указывала в ту сторону, куда мы двигались, и чуть впереди лежал крестик, мол, двигаться дальше вперед запрещено. Рядом лежали еще две стрелочки, указывающие вправо и влево. Возле правой были изображены гора и волнистая линия. «Ага, значит, там есть вода». Возле левый был рисунок окончания леса. «Похоже нам направо», — усмехнулся Смоук. «Твои великие дипломатические навыки, Тор, существенно упростили нам задачу. Вон, эльфы готовы уже делиться с нами картой местности». Отовсюду раздались дружные смешки, а потом меня еще не раз подкалывали по этому поводу. Смысла обострять отношения с эльфами я не видел, поэтому мы свернули направо. Тем более, что отклонение от южного направления было не столь критичным. Вдоль реки будет двигаться гораздо легче. Через пару дней мы перестали замечать наблюдателей. Похоже, мы вышли за пределы интересов этого племени, эльфов. А к вечеру этого же дня закончился лес, и впереди показались горы. Ну, или, скорее, большие возвышенности. Никаких ассоциаций они ни у кого не вызвали И, заночевав в лесу, с первыми лучами отправились дальше Сейчас мы уже немного привыкли к великолепию природы вокруг нас Но поначалу было очень непривычно Жители крупных городов не задумываются о природе Мы привыкли жить в каменно-стальных джунглях И забыли, как может быть прекрасна живая земля Где-то к полудню оживились маги Земли, почувствовав близость источника силы. Это произошло уже в гористой местности, в паре десятков километров от леса. Джокер моментально просканировал окружающее пространство на наличие полезных ископаемых, и его глаза загорелись маниакальным огнем. Он обнаружил большое содержание металлов в местной породе. А возможность неограниченно черпать ману позволит нам создать отличное оружие для каждого. Я сомневался, стоит ли разбивать лагерь на открытой местности, ведь мы будем уязвимы для хищников. Но когда мы немного прошли вперед и обнаружили исток реки, Даша ойкнула и схватилась за сердце. Симптом обретения родной стихии заметили все, и решение об остановке приняли единогласно. Воздушники немного поворчали, ведь у них не получится попрактиковаться в магическом искусстве. Но наличие рядом сразу двух источников силы надо использовать. Мы планировали пробыть тут как минимум неделю. Смоук обнаружил неподалеку стаю копытных животных, так что с пропитанием проблем не будет. Но реалии жизни внесли свои коррективы. Эта местность была занята драконами. Если честно, то мы даже не сразу поняли, что столкнулись с представителями другой расы. В Альфе драконы были похожи на мифических существ из земных легенд, но в реальности они выглядят немного иначе. Нет, летающие особи у них тоже есть. Это мы выяснили на следующий день нашего пребывания в той области. Но первыми на контакт с нами вышли совсем другие существа. Это случилось вечером, перед самым закатом. Мы устроили лагерь в небольшом гроте. Сандра перекрыла вход воздушной стеной, так что нападение варгов, стычка с которыми в первый раз случилась при свете солнца, опасаться не стоило. Мы жарили шашлык из баранины, добытой смоуком. Нам ужасно надоело питаться одним мясом и хотелось разнообразить меню овощами или фруктами. Но встреченные в лесу дикие плодовые деревья не вызывали доверия, и рисковать мы не стали. Очень легко получить отравление и зависнуть на одном месте надолго. Неожиданно в защитный барьер ударилось тело крупного существа. Сказать по правде, мы расслабились и не следили за окружающей обстановкой, а наблюдали, как базальт, словно искусный скульптор, создает очередной меч из добытого ранее металла. Видеть, как металл подчиняется воле волшебника и изменяет свою форму по мысленному приказу друга, было очень необычно, и это зрелище полностью захватило наше внимание. Даже Айси, наконец получившая магические способности, перестала играться с капелькой воды и блестящими от восторга глазами наблюдала за работой базальта. Поэтому нападение застигло всех врасплох. Существо издало пронзительный свист на грани ультразвука, который неприятно ударил по ушам и отлетело в сторону. Все моментально изготовились к бою, но замерли, с удивлением рассматривая противника. Больше всего существо напоминало динозавра, а если точнее, то велоцираптора из какого-то древнего фильма. По размерам немного больше человека. Задние лапы массивные, мускулистые, Передние более короткие, заканчивающиеся длинной трехпалой ладонью с короткими, но острыми когтями. Морда вытянута, как у земного ящера, варана. Рот полон острых зубов. Тело существа покрыто чешуей, кое-где виднеются костяные выросты. Хвост не очень длинный, но на его конце есть костяной шип. Если бы не магический барьер, то этот гад спокойно перегрыз бы шею брату, который расположился ближе всех к воздушному щиту. Ящер дернул головой из стороны в сторону, заверещал еще громче и снова бросился в атаку. Из-за ближайших камней к нему на подмогу выскочил еще с десяток таких же существ. Они довольно ловко, перепрыгивая с камня на камень, очень быстро сблизились с нами и синхронно атаковали. В передних лапах некоторых существ были зажаты деревянные копья с костяными наконечниками, что свидетельствует о наличии у них разума. «Это что, драконы?» — высказало предположение Сандра. «Очень похоже на то». «Странные они. Больше всего напоминают динозавров», — ответил я, глядя, как десяток драконов пытаются пробить невидимую глазу защиту и добраться до любопытно осматривающих их людей. Сломав несколько примитивных копий, ящеры поняли, что приблизиться к нам не получится. И старший, атаковавший нас первым дракон, издал новый, еще более неприятный для человеческого слуха звук. Группа тут же разорвала дистанцию и скрылась в складках местности. «Нужно уходить», — высказал общую мысль Смоук. «Они невероятно быстрые и ловкие, а агрессивность зашкаливает. Нам придется быть постоянно начеку. Они ориентируются и прячутся на местности очень хорошо. Даже окрас их чешуи подходит под местность. Если прозеваем атаку, может кто-то пострадать». Но почему они напали, даже не попытавшись вступить в диалог? Эльфы, вон, нормальные были, пока Тор их не припугнул. В очередной раз подколола меня Шайни. «Видимо, агрессивность ко всему живому — это эволюционное свойство их вида», ответила Альга, равнодушно пожав плечами. «Нужно больше данных, чтобы провести анализ ситуации». В общем, как бы ни хотелось остаться, но безопаснее будет отыскать другое место для экспериментов. Единственный плюс был в том, что наш грот попал в область действия места силы, и маги Земли практически всю ночь посменно выкачивали из окружающей нас природы металл. И придавали ему форму слитков, из которых в более безопасном месте мы планировали сделать массу полезных в быту инструментов. А Джокер умудрился даже отыскать в местной породе несколько самоцветов, чем привел в восторг проснувшихся девчонок. Определить тип камушков мы не смогли, знаний в этой области у нас было мало. И о них благополучно забыли. Возможно, когда возродятся рыночные отношения, они будут чего-то стоить. А сейчас смысла перегружать нас лишними вещами не было никакого. С рассветом мы двинулись в путь и практически сразу нарвались на засаду драконов. Оказывается, они никуда не ушли, а затаились и ждали, когда мы выйдем из убежища. Даже Смоук, который под скрытым решил разведать местность, не смог их сразу обнаружить. Сандра не подвела. При первых признаках опасности она накрыла группу защитным куполом, а мистик, которому надоело прятаться и укрываться за щитами, взорвал камень рядом с плотной группой агрессоров. Заклинание убило не всех, несколько раненых драконов все же скрылись с места боя, а мы получили возможность обследовать их тела. Правильно ли сделал мистик? Не знаю. Наверное, да. Средневековый мир жесток, и нам придется пролить кровь еще не раз, но пока мы не привыкли убивать разумных существ. Да, они напали первыми. Да, мы защищались. Но, возможно, мы вторглись на их территорию, и в глазах драконов являемся врагами, нарушившими границы их владений. Сложно это все. Сейчас не время для морализаторства. Выжить бы. драконы оказались на удивление легкими никогда бы не поверил что столь большое существо может весить так мало тогда это показалось странным но уже через несколько часов возможная причина такого строения их тел нам открылась мы увидели летающего ящера он был точь-в-точь точь дракон из альфы только немного меньше по размерам он превосходил наземных собратьев вдвое Но это мнимое превосходство, достигнутое за счет большой площади крыльев. Тело же было практически таким же, как у виденных нами особей. Рассмотреть его получше не удалось. Он летал на безопасной высоте и не предпринимал попыток напасть. Но мы решили поскорее убраться с их территории, пока они не устроили на нас облаву. Весь день мы двигались вдоль постепенно увеличивающиеся реки, а я слушал, как Даша в взахлеб рассказывает о своем магическом даре управлять водой. Времени на тренировки у нее было мало, но она внимательно слушала советы остальных и примерно представляла, что нужно делать и как дозировать силу. Поэтому очень быстро освоила пару простых боевых заклинаний. Она твердо решила быть рядом со мной всегда, поэтому без каких-либо душевных терзаний заранее вступила в боевое крыло клана и тренировалась наравне с парнями. Теперь, когда у нас появилось нормальное оружие, мы решили каждый день устраивать спарринги, чтобы не терять форму. Спокойное путешествие вдоль реки продлилось около трех недель. Мелкие стычки с хищниками я в расчет не беру. На привалах базальт превращал слитки металла оружия и необходимые в быту инструменты. Это позволило создать нам примитивную одежду. Вместо ниток использовали сухожилия животных, а иглы без особого труда сделал наш первый в мире маг-кузнец. С обувью было сложнее. Мы не могли придумать хорошо гнущийся материал для подошвы, И пока мы просто оборачивали ступни отрезками толстой шкуры варков. Удобства было мало, но скорость перемещения немного возросла. Когда не приходится морщиться от каждого камешка или веточки, впивающихся в кожу, жить становится намного легче. С каждым днем река раздавалась вширь, а форсировать притоки становилось все трудней. В этом вопросе нам очень помогла магия воздуха. Чего проще? Создать невидимую глазу лодку и переправиться на другой берег. Сначала даже решили двигаться по воде, но поняли, что расход маны слишком большой, и неизвестно, когда можно будет его пополнить, а магия воздуха нужна, прежде всего для защиты. Если честно, то особой потребности в магической энергии мы не испытывали. Места силы попадались нам с завидной регулярностью. Река, вдоль которой мы двигались, наполняла окружающие ее территории жизнью, и мы заподозрили причинно-следственную связь с количеством источников силы и типом местности, по которой пролегал наш путь. Какие-то стихийные источники встречались чуть чаще, какие-то реже, но за время путешествия попрактиковаться удалось всем, за исключением калифы, шайни и призрака – к большому неудовольствию последнего. Они все еще не обрели свои стихии. «Эта река очень похожа на Днепр», — неожиданно сказала как-то раз ближе к вечеру Альга. «Мне довелось бывать в Киеве, и разлив, который мы сегодня видели, напоминает мне расширение Днепра перед городом». «Ты уверена?» — с нескрываемым облегчением спросил я. Наконец-то появилась хоть какая-то зацепка за местность. «Не совсем», — как обычно безэмоционально ответила девушка. «Но если я права, то рано или поздно мы упремся в Черное море в относительной близости от Крымского полуострова. Это будет хороший ориентир». После этого заявления наша группа заметно оживилась, а чуть позже, когда стемнело, далеко впереди показались костры. Много костров. На нашем пути попалось первое селение, причем селение крупное. Осталось только понять, кому оно принадлежит.